туда, где они стояли, хорошо просматривалась арка в соседнем доме, выводившая на Московский проспект. Та самая арка. Кирину могилу Алексей посетить уже не успеет. Может быть, он посмотрит в ту сторону из иллюминатора самолёта, если ему повезёт. Москвич Осторожно втянулся внутрь покосившегося металлического сооружения, 40 лет назад гордо именовавшегося гаражом. Жуков заглушил двигатель, поставил грабли на педали и некоторое время разбирался с сигнализацией. Включал её, выключал и пытался нарушить. Маленькая сирена, приделанная под капотом в укромном, не сразу найдёшь местечке, сперва предупреждающее вякало, потом начинало вопить как резаный В замкнутом и гулком объёме била она по ушам садистски, достигая болевого порога. Сигнализация была никакой-нибудь занюхнутой Клифорд и по давна не престиж, своя, собственные, фирменные, какую делал только Никита Новиков, и ставил на машины только кольчуги. А то уны из того гаража недавно девятку новенькую увили, пожаловался Валерий Александрович Снегирёву. С некоторых пор он стал очень чувствителен ко всему, что касалось автомобильных угонов. Алексей пожал плечами. Значно целились. Они уж если и конкретно нацелятся, так ничего не спасёт. Специалисты такие имеются. Боль понемногу выпускала его из тисков, становилась тупой, ноющей, почти терпимой. Жуков навесил на гаражные ворота огромный древний замок и решил быть оптимистом. С другой стороны, высококлассных угонщиков всё ж не пол Питера, и поэтому вероятность, слушай. Слушай, Алексей, я, я честное слово даже не знаю, как мне тебя ты меня уж за всё хорошее на всю жизнь вперёд. сказал Смирнов. Жуков посмотрел на него и Алексей внезапно показался ему пьяным. Было такое впечатление, что он с большим трудом двигался и говорил. Валерий Санчут чуть не спросил его о самочувствии, но удержался, понимая, что тот всё равно ему не расскажет или отбрехнётся дежурным нормально, хотя глаза почему-то из белёсых сделались чёрными, так расплылся зрачок. Снегрёв между тем дёргал молнию, расстёгивая сумку, висевшую на плече. Стаська, сипло выговорил он, и Жуков позже сообразил, что получил таки на все свои вопросы ответ. У нее день рождения в мае, а я в командировку должен лететь. Так до мая, слава богу еще, удивился доктор наук. А куда, если не секрет? Снегирев не слушая извлек из сумки коробочку. С нарисованным на ней симпатичным маленьким телефоном и надписью Nokia, и притянул Валерий Александров. "Даш, разрешение, все документы внутри. Про оплату не беспокойся. Я и скажу. Ускай кармашик сошьёт и под курточку и носит, чтоб жулики не отобрали", говорил он действительно с трудом. потому что в воздуху жёг горло и не достигал простреленных лёгких и глаза вправду были двумя дырами в чёрную космическую пустоту Жуков молча взял у него коробочку она была невесомой Валерий Александрович вдруг понял как они с Алексеем когда-то познакомились здесь у этого гаража так здесь же и попрощаются здесь И сейчас, и, похоже, что навсегда. Ещё сказал Снегирёв и протянул небольшой бумажный квадратик. Жуков поправил очки и увидел длинный ряд цифр, перемежаемый кое-где плюсами, чёрточками и скобками. Это аварийный телефон, продолжал Алексей. На самый крайний, если вдруг вовсе без выходная если что-то со стайкой пойму меня в любой точке планеты он всё-таки задохнулся и замолчал